Держаться дороги было все труднее. Справа от нее возвышалась дубовая роща, а слева текли быстрые воды утопшего ручья. Елена споткнулась и замедлила ход. Похоже, ветер уже не так неистовствовал. Но Елена чувствовала страшную усталость. Очень хотелось присесть и отдохнуть, пусть даже на минутку. Елена опустилась на землю рядом с дорогой и подумала, что глупо идти неизвестно куда и искать Стефана,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 ответил второй, более низкий голос с другой стороны. Слегка повернув голову, Елена увидела оливкового цвета лицо с изящно выгнутыми бровями. В темных глазах м е р и т обычно таких ироничных, теперь тоже читалось беспокойство. — Вставай, Елена, если ты, конечно, и в п р я м не хочешь превратиться в снежную королеву. Елена встала, тяжело опираясь на руки под р у г Каждое движение давалось трудом, а снег покрывал ее, подобно белому, меховому пальто. Вместе они направились к машине Мередит. Внутри машины было, конечно, теплее, но оживающие нервные окончания в теле Елены вызывали безудержную дрожь, и только теперь она начала осознавать, насколько замерзла. Зима, суровое время года, вспомнила она, пока Мередит вела машину к дому. — Что происходит, Елена? — спросила б о н и заднего с и д е н ь я Черт возьми, что ты там делала, прогуливая школу,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 Позволь этим людям заниматься своей работой. Полиция думает, что он убил мистера т а н е р а но он его не убивал. Ведь вы об этом знаете, правда?» Пока тетя Джуди стягивала с н е г о мокрый свитер, Елена смотрела на окружающие лица в поисках поддержки, но не находила в них отклика. «Вы же знаете, что Стефан его не убивал!» Почти в отчаянии выговорила она. Но все молчали. «Знаешь, Елена...» Наконец сказала м е р е д и т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 Все были настроены против нее, и тетя Джудит ошибалась. Вовсе не все с ней было хорошо. Ничего не будет хорошо, пока Елена не найдет Стефана. Пришел Мэтт. Свежий снег искрился на его светлых волосах и синей парке. Когда Мэтт появился в комнате, Елена посмотрела на него с надеждой. Вчера он помог ей спасти Стефана, тогда как все остальные обитатели школы хотели его линчевать.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 Когда н а появилась из ванной, облаченная в кимоно красного шелка, Бонни и Мередит сидели на ее кровати. — Привет вам, р а з е н к р а н ц и Гильденстерн, — г о р и с т о бросила Елена. Бонни, которая прежде выглядела несколько угнетенной, теперь казалась еще и встревоженной. Она с удивлением взглянула на Мередит. — Она хочет сказать, что знает, кто мы на самом деле такие, — верно истолковала Мередит. — Она считает, что мы шпионим на ее тетушку. — Послушай, Елена.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 Глаза б о н и тревожно расширились. Но зачем ему понадобилось убивать пса? «Не знаю, но он был там в ту ночь, в т в о ё м доме. И он был очень сильно разгневан. Еще раз прости, Бонни». Бонни ошарашенно покачала головой. «А почему бы тебе не рассказать обо всем полиции?» спросила Мередит. Смех Елены прозвучал слегка истерически. «Я не могу. Полиции с этим делом просто не с п р а в и т с я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 Тут Елена осеклась и взглянула на б о н и «Если только», — изменившимся голосом продолжила она, «Ты, б о н и не поможешь мне найти Стефана». Гарри и глаза б о н и изумленно распахнулись. «Я? Но что я могу сделать?» Однако затем, услышав резкий выдох Мередит, она, п о н и м а ю щ и охнула. «Ты знала, где меня искать в тот день, когда я отправилась на кладбище», — объяснила Елена.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 Когда она снова подняла глаза, то заметила, что Мередит пристально смотрит на б о н и б о н и расправила плечи и подняла голову. Губы ее плотно сжались. А в обычно мягких карих глазах з а с е л угрюмый свет, когда они встретились с глазами Елены. «Нам понадобится свеча», — сказала б о н и Спичка зашипела, рассыпая искры во тьме, а затем комнату светило яркое пламя свечи. о н а мягко п о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 т р у щ и в а с я о щеку, запах его кожаной куртки, сила его рук, что ее обнимали. Ах, Стефан! Ресницы Бонни затрепетали, а ее дыхание ускорилось, точно у человека, которому снится кошмар. Елена упорно не сводила глаз пламени, но по спине у нее побежали мурашки, когда Бонни вдруг нарушила тишину. Поначалу это был просто стон, словно от боли.